глава 23. ГРОХОТ БАРАБАНОВ ВОЙНЫ Я впервые услышал голос Глории таким. В нем чувствовалась растерянность, совсем не характерная для властной и всегда решительной императрицы. — Елецкий, ты меня убил! — произнесла англичанка, но это было сказано негромко. Словно она опасалась, что нас кто-то услышит. «Как приедешь во дворец сразу ко мне? Не к Денису, а ко мне, это важно. Уж постарайся приехать сам, даже если за тобой цесаревич кого-то пришлет. Придумай что-нибудь, я очень жду!» «Интересно как. Ни слово благодарности, лишь фальшивая констатация собственной смерти. А ведь я не убил ее, а подарил ей новую жизнь». В какой-то миг мне показалось, что в этом мире понимает меня только Элизабет. Может, еще Бабский, Нурхам, Ленская? Нет. Эти не понимают, они просто прогибаются под меня, каждый по своей причине, хотя я не отрицаю, что их отношение ко мне вполне теплое и честное. Госпожа Ковалевская? Если бы она меня понимала, то не кричала бы на меня с утра, не разобравшись толком в ситуации. — Да, кстати, Елецкий тоже не понимает меня. Или в данном случае он — это я? — Элис! — я потряс ее за плечо. — Элис, надо вставать! Я поспешил разбудить ее, ведь мы вчера договорились, что в ближайшие дни бранесса будет неотступно со мной. Англичанка открыла глаза, приподнялась. — Надо вставать, дорогая, быстро запахаем! — Придется ехать во дворец. Свету буди, бегом в ванную и спускайтесь на завтрак, — сказал я, натягивая джаны Накинул рубашку по пути в ванной. Надо было хотя бы умыться. С мокрым лицом я в спешке набрал номер Ковалевской и сказал Вейхас. — Оль, ты не совсем понимаешь ситуацию. Пожалуйста, успокойся и доверься мне. Очень прошу, не паникуй. Просто продолжал делать в Перми все, что тебе требуется по проекту. Потом я объясню все причины и мотивы моих действий в Лондоне. — Волнуется ваша невеста еще вы вместо утреннего приветствия сказал Варшавский, едва завидев меня на лестнице. — Мне показалось, что он вовсе не сердит, — как заверял Бабский. «Э — -э, Кофе или чай, Елисей Иванович? Я кивком поздоровался с Куликовым и Лесиным. Они стояли возле графа и обратил внимание на приличную кипу газет, которую держал Варшавский. Что это за газеты, догадаться было нетрудно. — Нам бы с вами поскорее во дворец. Если Денис Филофеевич немного остынет, то вполне может угостить кофе. Варшавский даже выдавил тусклую улыбку. Ну, если он взялся шутить то все не так скверно, как привидело с пузелью. «Елисей Иванович, а давайте так. Мне очень нужно немного времени, хотя бы минут на сорок, а лучше на час отстрочить визит к Филофеевичу. Не могу вдаваться в причины, но, уверяю, они достаточно важные Здесь я решил схитрить и, воздав руки к закопченной потолочной росписи, добавил «практически божественные». — Вы там успокойте Дениса Филофеевича. Я обязательно буду у него. Вот сейчас быстрый завтрак, небольшое богоугодное дело и сразу в приемную к цесаревичу. — Будет сердиться, — Варшавский покачал головой. — Вообще-то он ночью желал вас видеть. Все же дотерпел до утра. — Вот и хорошо. Терпение в государственных делах — штука важная. Да будет мне подарен еще один час его величайшей милостью до начала экзекуции. Замолился я и повернулся на звук открывшейся двери. Из столовой выглянул бабский. — наладаем что-нибудь по пути придумаю. Вы уж меня не подведите. Как управитесь мигом во дворец? — А это вот... — императорский конфидент протянул мне кипу газет. — В основном британские. Очень интересные вещи пишут. Одни заголовки стоят многого. Он взял в Морнинг Таймс и прочитал. «Грохот барабанов войны! Русские за все ответят!» Звучит, правда? О, да. Грохот барабанов знатный. Газетчики свое дело знают. Обязательно ознакомлюсь за чашечкой кофе. Я взял газету и еще раз предложил. Может, все-таки легкий завтрак? — Благодарю, Александр Петрович, но поспешу во дворец. Полагаю, день будет сегодня суетной, и вы особо не задерживайтесь. Денис Филофеевич — добрейший человек, и очень бы хотелось, чтобы он оставался таким. Сказав это, Варшавский отвесил мне едва заметный поклон и вышел на улицу. — Да, кстати... Он обернулся. — К вам снова, репортеры, улицу запрудили. Мои люди их придерживают, но, боюсь, вам сложно будет проехать. — Ничего, я их фаерболом, — усмехнулся я, — шутка. — Проеду через колодцы или виманы. По правде, я решил оттянуть визит к рассерженному Романову только из-за сообщений Глории. Ковалевская также требовала не встречаться с цесаревичем до ее возвращения, но это она сказала на эмоциях. Уж за юбку своей невесты я прятаться не собирался. По пути к столовой я удобнее перехватил газеты и, поднеся ус к рту, сказал Глории. — Дорогая, я тебя услышал. Сначала к тебе. Сейчас позавтракаю и выезжаю. Хоть проясни, в чем там дело. Вас всех так взбодрил грохот барабанов войны? Поймав взгляд бабского, я выключил эхос и подтвердил его догадку. — Да, с твоей возлюбленной общался. — Ну и со своей по совместительству. — Желаешь сейчас со мной во дворец? — «Уве... Умеете вы, господин Макград, навести тень на самые светлые чувства, — отозвался поручик, пропуская меня к столу. — Во дворец с вами желаю. Чувствую, вам потребуется моя поддержка. Позволите несколько газеток? он протянул руку к стопке свежих зданий, которые я бросил на край стола. «Позволяю, зачитай мне заголовки интересных для нас статей. И вообще, о чем они там пишут?» Я устроился на своем обычном месте. тот же, размашисто покачиваясь широкими ведрами, в зал выпала Ксения. «Ксюш, подавай, что там есть готовое, — распорядился я. — Господина Бабского тоже корми». Подойдя к столу, служанка неторопливо перечислила блюдо на завтрак, при этом не упустила возможности наклониться так, чтобы верх ее полной веснущатой груди лучше виднелся нам двоим. Когда рядом не было Елены Викторовны, Ксюша вела себя весьма смело. «Мне просто яичницу с ветчиной не стал мудрить я. И кофе с тульским печеньем». «Рост бифе, только прожаренный» пожилал поручик, и, когда служанка отошла, признал. — Эх, хороша девица! Ох, какой пончик! — Вставил бы ей, — посмеиваясь, спасил я. Весельчак явно не понял моего вопроса, пришлось пояснить. Хотел бы ее дрыгнуть. — Ну, ваше милость, то Слова какие! — пудр императрица застыл с газетой. — А можно, что ли? — Меняю на Глорию. Доверительным полушепотом сообщил я, и после небольшой паузы добавил шутка, Сэм. «Можно или нет, это ты не у меня должен спрашивать, а у нее. У меня лишь имеются подозрения, что Ксюше этого очень хочется. Ладно, давай к газетам, что там пишут враги?» Алексей Давыдович развернул «Лондонский экспресс» и прочитал а «Русский граф обезглавил британскую монархию!» «Ух, как! Круто звучит! Дальше, Сэм. А что еще учидел там этот жестокий мерзавец?» Я пододвинул Виконту кипу газет и в приятном ожидании прикрыл глаза. «Так, барабан войны — это было, вот, беспощадный удар в самое сердце нации. Россию нужно остановить сейчас. Если мы не решимся сегодня, то завтра будет поздно. Хватит терпеть эти унижения!» — читал Бабский, то выхватывая из статей какие-то значимые, на его взгляд, фрагменты, то броские заголовки. Все это от британской прессы было более чем ожидаемо. А вот статья в нашей газете «Московский городовой» меня неприятно удивила. Называлась она «Кто стоит за графом Елецким?». В ней говорилось, что я будто бы работаю на Поднебесную империю, и моя цель — столкнуть Британию и Россию в войне. И похожие мысли выражались еще в одном издании. «Сэм... Для тебя визит во дворец отменяется, есть кое-какое дельце. Я взял московский городовой и глянул в самый низ последней страницы, выискивая адрес редакции. Нужно съездить к этим. Постарайся узнать, кто заказал у них эту статью. Или припугни моим визитом. Можешь сказать, что после герцогуэйна они в моем списке следующие. Или используй свои профессиональные качества, ты же все-таки менталист. В общем, отработай по этим, этим и этим. Я положил перед ним еще три газеты. Все, что выяснишь, нужно передать Варшавскому. Пусть его люди займутся. Дверь в столовую открылась, вошла и Ализабет Ильянская. Встретившись со мной взглядом, актриса тут же порозовела. Отчего-то к ней снова вернулось смущение. Ко дворцу мы прибыли на моем Авересте. Все-таки в том, чтобы летать к императорскому дворцу Новимания, есть существенный минус. Первая посадочная площадка почти всегда занята, а от второй идти далековато. Пока мы шли и шли, я успел ответить на сообщение Лены Викторовны. Как ни странно, мама еще ничего не знала о событиях в Лондоне или лишь рассказывала о том, как устроилась и о последнем визите к Майку. Затем ответил Ольге, еще раз успокоив ее, дав даже Эйхо с Элизабет, чтобы та тоже со своей стороны попыталась объяснить княгине, что ничего страшного не произошло. Когда мы зашли во дворец, ленска сразу распрощалась с нами и направилась в левое крыло, где располагалась театральная студия. Я же со Стрельцовой поднялся на второй этаж и свернул к янтарному залу. — Как тебе света в эту ночь? — негромко спросила баронесса. — Эта ночь была вашей совместной постановкой, — улыбаясь, задал ей встречный вопрос. — Вообще-то режиссером была она, я лишь подыгрывала. — Демон, не увиливай, прямо скажи, тебе понравилось? Она остановилась вместе со мной, пропуская князя Молчанова и его многочисленную свиту. — Это вы, надо понимать, тот самый граф Елецкий. Князь остановился ровно напротив меня, смерив высокомерным взглядом. Поскольку он не счел нужным поздороваться, я тоже пренебрег правила вежливости и сказал. — Какая проницательность! Верно, именно я граф Елецкий, а вы, надо понимать, тот самый глава всеимперского совета? В его свете зароптали. Кто-то за спиной Молчанова пронил. — Каков наглец! «Юноша, вам следует...» — князь с опением поправил воротник своего статного мандира. «Следует быть скромнее и уважительнее с господами, которые во всех отношениях выше вас». «Стараюсь, Иван Ильич», — одарил его снисходительной улыбкой и напомнил. «Кажется, с князем Козельским я был более достаточно уважителен в тот роковой для него день. Он тоже считал себя очень важной персоной». — А вы с ним прежде ходили в больших друзьях? — Это точно не ваше дело! — с разложением сказал он, пристукнул тростью и направился дальше. Я знал, что дела Молчанова шаткие, и он вполне может лишиться должности. И еще я знал то, что вполне могу помочь ему с этим, причем легко. Ведь все его неприглядные дела, коррупционные схемы, в которых был иногда завязан князь Козельский, известны Глорией. И если бы я того пожелал бы, то моя венценосная подруга могла бы в этом мне подыграть. Но я, разумеется, не буду трогать Молчанова. Как бы Молчанов не старался доказать свою полезность и лояльность, Денис Филофеевич сам уберет его, когда взойдет на трон. саш — вывело из размышлений меня Стрельцова. — Да, Элис, мне понравилось, честно. Вышло так неожиданно, остро. Вернулся я к вопросу о прошедшей ночи и спектакле, разыгранном в постели. — Только такое не надо делать слишком часто. Пусть между нами будет больше обычного тепла и естественной страсти. Но спектакли тоже нужны, тем более, если в них играешь ты. — Я не об этом. Я насчет князя. Он задел тебя. Елизабет наклонилась и принесла мне в ухо. — Хочешь, я его убью за тебя? От этих слов я рассмеялся, прижал ее к себе, снова нарушая все каноны дворцового этикета, и поцеловал. Тут же сказал — не хочу. Аудиенца императрицы ждать не пришлось. Едва я дал знать Камергеру, что пришел, как он сразу проводил меня в ее покое. Элизабет пришлось дожидаться в зале с окнами на северный дворцовый сад. — Ты меня убил, Елецкий! Ты меня просто убил! — сказала Глория, едва Эрес Павлович закрыла за собой дверь. Затем подошла ко мне и обняла со свойственной ей страстью. — Какой же ты безумец, Саш! Я тебя люблю! Знаешь, что огорчает? — Что? — спросил я, не ожидая такой встречи и немного сбитой с толка. — Что мне теперь придется уехать. Не просто уехать, а быть с Луисом. Он мне с утра много чего написал. Она отпустила меня. — Но ты же его любишь. Значит, такая поездка не должна огорчать. Моя рука сама потянулась в карман за сигаретами. Глория пожала плечами и, вдруг вытянув палец ко мне, сказала, «Кури, тебе можно, а Луису запрещаю, когда я рядом». «Боги! Какая неожиданная и приятная милость! Мне тебя тоже не будет хватать у дворце если ты его покинешь, но это мы обсудим потом». «Дорогая, мне нужно поскорей к Денису. Ждет. Похоже, очень сердитый. Я прикурил. Странно». «Нет, ожидаемо, но все равно...» — облачко табачного дыма сорвалось с моих губ. «Все равно странно. Казалось бы, кто-кто, а должен понимать, неожиданная смерть герцога Гилберта — это великое благо для России». «Он это понимает, но потрясен, как все мы, и как все мы напуган неопределенностью и предстоящими событиями. Между прочим, я тоже напуганный ерецкий Ведь это не детские игры. Не знаю, ты сам хоть понимаешь, насколько это серьезно. Я узнала об этом поздно вечером. Долго от беспокойства ходила по комнатам, радовалась. В то же время тревоги было через край. И еще, императрица неотрывно смотрела на меня, восхищалась тобой. Молилась Гере, чтобы она хранила тебя. Ревнуешь, что мне теперь придется быть с Луисом? Глория. Не будем об этом, что царапает сердце. Я же смирился с бабским, который не только облизывает твои ножки. Я стряхнул пепел и вышло так, что прямо на ковер. «Это разные вещи, Саш. Да, это в самом деле царапает, но я тебя не для того позвала. Хочу предупредить, что очень многие влиятельные люди вокруг цесаревича настроены против тебя». Я уже говорила об этом, но вот сегодня все накалилось до предела. Причем теперь бунтуют не только магистры Верховной Коллегии. Некоторые князья, например, Молчанов и Брусникин, — сказала она, расскаживая по залу. Ты же знаешь, мало кому нравится, когда кто-то так быстро и легко взлетает и становится любимчиком в народе и при дворе. То же самое переживала и я, когда Филофей привел меня в этот дворец. Мой триумф стал причиной ненависти ко мне. Уж поверь, я понимаю происходящее больше, чем кто-либо другой. Я это тоже понимаю. Кстати, только что пообщался с Молчановым. Но все это не так важно, Глориум. Я выпустил струйку ароматного дыма. Во-первых, я не боюсь никого из них. Это пусть они боятся слишком меня задеть. А во-вторых, я не стремлюсь к триумфу или карьерному взлету. Меня не интересует степень моей популярности ни в народе, ни во дворце. Я бы даже подпочел, чтобы обо мне поменьше знали. Но пока знают побольше. Вокруг полно сплетен. Кстати, уже появились слухи о нас с тобой. Только не это сейчас важно. Я вот почему сказала, чтобы ты зашел ко мне до Дениса». — Донесли, что цесаревича сейчас убеждают, будто то, что сделал ты вчера в Лондоне, — это действие приглупейшее и очень опасное, будто оно неминуемо приведет к войне с Британией. Убеждают его в том, что тебя следует немедленно отстранить от всех государственных дел и, желательно, убрать из столицы. — Иди сюда. Императрица поманила меня в столовую, подошла к кофейному столику и подняла с него газету «Морнинг Таймс». Не дожидаясь его вопроса, я произнес по памяти заголовок статьи «Грохот барабанов войны! Русские за все ответят!» «Хорошо, что знаком с утренней прессой. Знаешь, кто владелец этой газеты и некоторых других? Тиражом помельче. Граб Арнольд Клептон!» — просветила меня англичанка. У него очень тесные связи с князем Брусникиным, и я почти уверена, что эта статья не без ведома Брусникина, возможно, и им же заказана. Если не читал, то в ней говорится, что ты абсолютное зло, как для Британии, так и для России. И именно в этом многие важные люди сейчас пытаются убедить сосаревича Только не говори мне, что у Дениса своя голова, и он сам во всем разберется». Все это так, но я знаю, что такое давление чужих мнений, если оно устроено довольно хитро. Я молчал, понимая, что Глория в подобных вопросах разбирается лучше меня. Еще я понимал, что решить с этими людьми вопрос так, как я решил его с Герцогом Уэйном, нельзя. Их слишком много, и большинство их не на виду. Здесь могут быть замешаны прежние сторонники Козельского, у которых со мной серьезные счеты. Да, в свое время с Козельским я многое перевернул в сложившемся укладе. Я радикально изменил расклад сил, и некоторые люди мне этого не простят никогда. Я уверена, помимо Дениса, они будут давить на князя Ковалевского. Конечно, не прямо, но подкинутому не очень приятные мысли относительно тебя. Эти люди умеют строить интриги, пускаться в обман. Она хотела сказать что-то еще, она звякнул колокольчик, и Глория поспешила в зал. С ее позволения в зал вошел Камергер и доложил. Ваше Величество, они вышли от него. И еще уточнила информация по переводу. Он развернул листок и зачитал. «Перевод со счета СТ-2045-98755. Банка Мерит Солид Кейс. Сумма — пять миллионов рублей». «Дайте это сюда, Респалович». Глория взяла листок из его рук. «И вы пока свободны. Передайте, что я уже иду». «От кого эти большие деньги?» Нахмурив брови, императрица смотрела на меня. «Ты вообще знаешь о них?» «В смысле от кого?» Я не сразу собрел, что речь о переводе, адресованном именно мне. «В смысле, что тебе два часа назад перевели пять миллионов рублей?» Она еще раз пробежалась по нескольким строкам на листе бумаги. «Кстати, это один из острых вопросов, с которым приходил к цесаревичу неизвестный мне человек». — Ах, вон как! Я не знал, что деньги перевели, не ждал так быстро. Полагаю, это перевод от Герцога Уэйна. Он любезно согласился компенсировать мне материальный и моральный ущерб, — пояснил я, удивленный столь впечатляющей суммой. Все-таки я его сильно напугал, и его фантазия в самом деле разыгралась. За эти деньги я мог купить с десяток домов, таких как наш. А почему такое внимание к этому вопросу? — Елецкий, ты все-таки иногда как мальчишка, — Глория печально покаяла головой. — Внимание, потому что он сделан через банк Мерит Солид Кейс. Это банк Маркиза Луиса Этвуда. Понимаешь? — Черт! Кто-то хочет повернуть дело так, будто это плата от твоего Луиса или от меня за убийство Ричарда Гилберта. — догадался я. — Но послушай, ведь легко проверить, кто именно был инициатором перевода. Проверить, с какого счета поступили деньги в этот банк. Ведь несложно выяснить, что это перевод по распоряжению герцога Уэйна, а это в корне меняет дело. — Да, только на это уйдет время. С проверкой могут намеренно затянуть, и это время будет использовано против тебя, заодно меня и Луиса. И проверить все это из России намного сложнее. Все, идем скорей». Она взяла меня за руку, точно как мальчишку. «Куда, дорогая?» Сейчас я был удивлен ее энергией и очередной раз убедился, что эта женщина была и осталась достойной имперского трона. «К Денису! Говорить буду я, а ты пока молчи!» — ответила она, направляясь к двери. Когда мы вышли из покоев императрицы, Я жестом показал Элизабет следовать за нами. Быстрым, решительным шагом Глория направлялась в юго-восточное крыло дворца. Перед нами все расступались, лепетали приветствия, приседали в книгсенах. К цесаревичу мы тоже зашли без задержки и несколько неожиданно для него. «Ваше Величество!» — Романов встал, переглянувшись в Варшавский, затем бросив изумленный взгляд на меня. — Нам нужно серьезно поговорить, Денис Филофеевич. Вопрос серьезный и срочный. Пусть граф Варшавский подождет за дверью, — сказал Глория, проходя в просторный кабинет сосаревич. В этот момент раздался короткий сигнал говорителя, и голос коммергера доложил. — Ваше высочество, к вам князь Ковалевский, Борис Егорович с дочерью, просят принять срочно. Вот здесь мне захотелось выматериться или воздать молитву Гелия, что, в общем-то, похоже на смысл деяния. Что может быть хуже, если в кабинете Романова окажусь одновременно я с Ольгой, ее отец и императрица?